Царь одним движением сбросил со стола помеху, бумаги, схватил гусиное перо, обмакнул в чернила, начал набрасывать манифест. Мы, Петр Первый и прочее, и прочее, и прочее, объявляем всем нашим верным подданным, всех чинов людям, всем нашим людям ведомо, каким прилежанием и попечением мы, сына нашего перворожденного Алексея, Воспитать старались, — писал Петр. Мы от детских лет учителей ему придали, И русских, и иностранных, Чтобы царевич не только в страхе Божьим воспитан был, И в вере православной нашей, А и в знании политических и военных дел, И разной истории. И мысль, едкая, как дьявол, Снов а и снова дразнит Петра, Читал Алешка истории, А чего из них вычитывал, Вот что читал царевич, и снова и снова листает Петр выписки Алексея из книги «Историк оборония» те места, на которые тот особое внимание обратил. Феодосий император, готовясь к войне, писал в заповедь воинам, ч т о б не брали они дров и постели на квартирах. Делал заметки Алексей. Во Франции носили длинное платье. а короткое Карла Великий запрещал, д л и н н ы е хвалил, короткого не любил. Хилдерик, король французский, зато был убит, что церкви их церковные имения обирал. Вон он, Алексей-то, что мой, чего из тех историй вычитал. Все против меня, все против отца. И брызгая перо снова б е ж а л а по бумаге. Но все наши старания... д обучения царевича тщетно оказались. От нас, п р е д с т а в л е н н ы х учителей, он не слушал, общался лишь с непотребными и вредными людьми, со старыми привычками. Мы его в военные походы много раз с собой брали, чтобы учить военному делу, как главному, из светских дел для обороны своей родины, причем от жестоких боев его удаляли, чтобы его сохранить, хотя в тех боях и себя не щадили, Но ничего не помогало, семя этого учения падало на камень.